Глава третья. Неожиданно за нами раздался хриплый кашель. Я обернулась и увидела в дверном проеме кельи худую монахиню в черной рясе. Она была не просто худа, а тощая до нельзя лицо мертвенно бледное с черными глазами. Оглядев нас неприятным, каким-то злым взглядом, монахиня произнесла: Наш настоятель аббат Фало, хочет говорить с тобой, беспутная девка. ее недовольный голос но более обращение беспутная девка меня покоробили но возможно в этом мире было нормально так обращаться к таким как я все таки я верно поняла что для этого мира я еще та грешница зачем я ему понадобилась спросила я недоуменно откуда мне знать огрызнулась монахиня я видела что смирение и любви к ближнему у этой святой девы ноль такой злобный взгляд как у нее еще поискать надо «Может, хочет исповедовать тебя, блудница Вавилонская? Или епите имью наложить? Иди за мной, он не любит ждать». Подумав, что разговор с Аббатом может затянуться, я вспомнила о бедной малышке, которая держалась за мою грязную рясу в этот момент. Элиза испуганно прижалась ко мне, едва вошла эта Мегера. «Моя сестра голодна», — ответила я, обхватив девочку за худые плечики. «Можем мы сначала поесть?» «Сначала исповедь, девка. Ты забыла, что ты в обители Божьей, а не на рынке, чтобы торговаться? Здесь приказы настоятеля не обсуждаются. Или он вмиг выгонит и тебя, и твое бесовское отродье и Я так опешила от злых слов монахини, что на миг замолчала. «Она что, офигела? Называть малышку бесовским отродьем?» «Да, и Лиза не была мне дочерью, ведь я просто заняла тело ее матери». Но все равно мне хотелось защитить и оберечь ее, и девочка явно не заслуживала такой ненависти, с которой на нее сейчас смотрела эта невеста Христа. Разве малышка виновата, что ее мать блудница, как я? Нет. Я уже хотела возмутиться, но поняла, что это бесполезно. Похоже, эта фанатичная и уверенная в своей святости карга точно не поймет. Примитивное выражение и злоба были отчетливо написаны на ее сухом лице. Потому я обратилась к девочке. «Элиза, детка, подожди меня здесь, я схожу к абатту и вернусь». Девочка быстро кивнула и отошла от меня. Какой послушный тихий ребенок, прямо загляденье. «Для тебя он святой отец, нищенко, или его святейшество господин абат, Именно так к нему следует обращаться, и никак иначе. Ты уразумела, падшая?» «Уразумела», — хмыкнула я. Весь этот средневековый цирк, в который я попала, стал меня уже забавлять, а не раздражать. Я приблизилась к монахине и предупредила. «И не надо обзывать меня. Я и без тебя знаю о своих грехах». Мне в нос ударил невозможный запах монашки. От нее воняло тухлой капустой и мочой. «Ох, точно они здесь не мылись. Или только она?» «Что ты знаешь, грешница?» Воскликнула пафосно мерзкая тетка, подняв руку с пальцем к потолку. «Такие, как ты, думают только причинным местом. Моя воля! Я бы тебя на порог нашей святой обители не пустила. Это просто аббат Фало очень добр к таким блудницам, как ты». постоянно исповедуют их своей келье часами и наставляет на истинный путь. Слова монахи не показались мне странными. Неужели настоятель аббатства был иным, чем эта тощая злая мигера, и правда был жалостливым? Может, тогда мне удастся убедить его не выгонять нас с Элизой на улицу, и мы с девочкой поживем еще здесь, пока я не освоюсь в этом мире. «Куда идти?» – коротко спросила я, понимая, что не хочу говорить с монашкой дальше. Она только и могла изрыгать оскорбление в наш с Элизой адрес. «Следуй за мной, девка!» Мы шли по коридору аббатства, и навстречу нам попадались монахи не в таких же черных рясах и апостольниках на головах. Они не смотрели на нас, а спешили по своим делам. Я сразу же отметила одну странность. Все единой были стройными и худыми, даже чересчур. Может, это было очень бедное аббатство, и сестры здесь не доедали? Когда мы вошли в просторную келью, в ней было двое мужчин. Один лысый в черной рясе сидел за столом. Второй монах в коричневой грязной рясе, с толстым брюхом, стоял у дверей в угодливой позе. «Так что мне передать нашему настоятелю, аббат Фало?» — спросил в этот момент монах. «Когда сестры из вашей обители пожалуют к нам в аббатство на общую мессу?» Заметив нас в дверях, аббат повернул голову и махнул рукой, чтобы мы вошли. Мы с сестрой последовали приглашению. «Послезавтра мы придем с дюжиной сестер на вечернюю мессу», — ответил пузатому аббат, вставая из-за дубового стола. «Я передам нашему настоятелю, мы с братьями будем очень ждать встречи», кивнул довольно монах и посмотрел на нас. Он как-то долго оглядывал меня с головы до ног. Его взгляд показался мне не просто плотоядным, а до того похотливым, что я напряглась. «Брат Джеру, оставьте нас уже, и ты, сестра Женева», грубо приказал Аббат. Монах и монахиня торопливо вышли, плотно прикрыв дверь. Аббат Фало медленно приблизился ко мне. Он был высоким, худым и лысым. лет пяти, с небольшим пузиком и маленькими бегающими глазами. Его тощее угловатое лицо было обезображено какими-то язвочками. Я подумала, что это прыщи, а может оспа. Я не представляла себе, как она выглядит, эта оспа, но знала, что в те времена многие болели оспой. Эта болезнь встречалась в средневековой Европе так же часто, как у нас у или тот же грипп. абат Фало подошел ко мне совсем близко, и я в который раз ощутила отменную вонь. От него несло какой-то гнилью, едким запахом пота и, опять же, мочой. Нет, я этого не вынесу. Неужели они все так воняли? Хотя, если они никогда не мылись, то это было вовсе не удивительно. «Как ты устроилась в своей келье, куколка?» – важно спросил он. Слово «куколка» произвело на меня ошеломляющее впечатление. Я даже зависла. Абат говорил мне. «Куколка? Что это значило?»